Глава 10. Из них двоих наиболее смущённым выглядел капитан. Вот так сюрприз, мисс Шевенгор, -э то есть миссис Лейк, сказал майор Ридл. Я в вашем браке никто не знает? Нет, мы держали всё в тайне. Джону это не слишком нравилось, Лейк заговорил, слегка запинаясь. Я я понимаю, что это выглядит — Довольно некрасиво. Я должен был пойти сразу к сэру Жервасу. — И сказать ему, что ты желаешь жениться на его дочери, и получил бы по голове, — заговорил Рут. — Он наверняка лишил бы меня наследства, устроил бы в доме сущий ад, и мы могли бы поздравить себя с тем, как красиво себя повели. Поверь мне, мой вариант был куда лучше. Что сделано, то сделано. Мы обошли эту яму. Виту Лейка... всё равно был несчастный когда вы намеревались сообщить эту новость сэр Уджервасу спросил пуаро я готовила почву сказала рут отец подозревал меня и Джона так что я сделала вид что мне нравится годфри конечно же он сразу встал на дыбы я поняла так что известие о том что я вышла за Джона стало бы для него чуть ли не облегчением кто-нибудь знал о вашем браке Да, в конце концов я сказала Ванде. Я хотела привлечь её на свою сторону. И вам это удалось? Да. Понимаете, ей не очень нравилась идея поженить меня их Юга. Думаю, потому что мы кузены. Похоже, она считает, что в семье все крыши двинулись и потому у нас рождаются совершенно чокнутые дети. Возможно, это абсурд, потому что я всего лишь дочерённая, как вы знаете, Насколько я понимаю, я дочь какого-то дальнего родственника. Вы уверены, что сэр Джеррс вас не заподозрил правды? О нет. Это так капитан Лейк спросил Пуаро. Вы уверены, что в вашем разговоре с сэром Джеррсом сегодня днём эта тема никак не затрагивалась? Нет, сэр, такого не было. Понимаете, капитан Лейк, есть убедительное свидетельство о том, Что после разговора с вами, сэр Джервас был очень возбуждён и пару раз упоминал о семейном бесчестии. Эта тема не поднималась, повторил Лейк. Он сильно побледнел. Тогда вы в последний раз виделись с сэром Джервасом? Да, и я уже говорил вам об этом. Где вы были в 8 минут 9:00 сегодня вечером? Где? У себя дома? На том конце деревни, примерно в полумиле отсюда. Вы не приезжали в Хамбург-Клаус примерно в это время? Нет. Пуаро повернулся к девушке. А где были вы, мадмозель, в то время, когда ваш отец застрелился в саду? А в саду вы слышали выстрел? «О, да, но я не особенно обратил на него внимания. Я подумала, может, кто-то кроликов стреляет. Хотя, помнится, мне показалось, что уж как-то слишком близко. Каким путем вы вернулись домой?» «Через это окно», — Рут показал головой на французское окно у себя за спиной. «А кто-нибудь здесь был?» «Нет». Но Хьюго, Сьюзен и мисс Лингард вошли из холла почти сразу же. Они болтали о выстрелах, убийствах и всем таком прочем. — Понятно, — сказал Пуаро. — Да, теперь я, кажется, понимаю. — Ну, с сомнением в голосе, — сказал Риддл. — Спасибо. Думаю, пока все. Рут с мужем вышли из комнаты. — Какого черта? — начал было майор и закончил почти безнадежно. Становится всё труднее удержать след в этом чёртовом деле, пооро кивнул. Он поднял маленький комочек земли, который отвалился от туфельки Рут, и задумчиво держал его в руке. Оно, как то разбитое зеркало на стене, сказал он. Зеркало мертвеца. Каждый новый факт показывает нам убитого под другим углом. она отражается со всех возможных точек зрения, и скоро у нас будет цельная картина. Сыщик встал и аккуратно положил комочек земли в корзинку для мусора. Я скажу вам одну вещь, друг мой. Ключик к загадке зеркало. Идите в кабинет и посмотрите сами, если не верите мне. Если произошло убийство, "То доказывать это вам", решительно ответил майор Лидол. "По мне так это определённо самоубийство. Вы помните, что девушка сказала о прежнем агенте Жервосе? Он обворовывал старика. Могу поспорить, что Лейк тоже не просто так рассказал нам свою сказочку. Возможно, ему к рукам немного прилипало. Сэр Жервос его заподозрил и послал за вами". Поскольку не знал, как далеко зашло дело между Лейком и Рут, затем сегодня днём Лейк сказал ему, что они женаты. Это подкосило Жароса. Было слишком поздно что-либо предпринимать. Он решил покончить со всем этим. Его разум, и так не слишком уравновешенный, даже в лучшие времена, дал трещину. Вот что, на мой взгляд, случилось. У вас есть что-то против? Поро Неподвижно стоял в центре комнаты. «Что я скажу? Вот что. Мне нечего сказать против вашей теории, но она не доработана до конца. Есть определенные моменты, которых она не учитывает. Например... Несовпадение в настроении сэра Жерва со днем, находка карандаша полковника Берри, показания мисс Кардуэлл, причем очень важные, показания мисс Лингард по поводу порядка, в котором люди спускались к ужину, положение кресла сэра Жерва, когда его обнаружили, бумажный пакет из-под апельсинов и, наконец, самый важный — разбитое зеркало. Майор Ридл уставился на него. Вы хотите сказать, что вся эта ерунда имеет смысл? спросил он. Я надеюсь показать вам этот смысл завтра утром, мягко сказал Эркуль Пуаро.